Крик этот донесся от входа во двор. Народ, оглянувшись, увидел в ворота приставов и стражей управы во всеоружии. Дзяудай свалил Хойпена, ударив плашмя мечом по голове. И, вновь подняв меч, обрушил мощный удар на левое плечо изваяния. Меч вырвался из рук и загремел по полу. Статуя осталась цела. «Чудо выступление!» — вскричал настоятель. Толпа подалась вперед, и копийщикам пришлось взять копья наперевес, чтобы оттеснить их. Дзяудай спрыгнул с помоста. Копийщики расчистили для него путь, и он, добравшись до террасы, подал судье щепочку, которую его меч сумел таки вырубить из плеча статуи. Подняв сверкающий осколок так, чтобы все могли видеть, судья Ди прокричал. «Это подделка! Нечестивые злодеи оскорбили господа мантрию Перекрикивая гомон недоверчивых голосов, он продолжил. «Эта статуя сделана не из кедра, но из чистого золота. Алчные злодеи хотели таким способом тайно ввести золото в столицу ради собственного нечестивого обогащения. Я, судья Пенлея, обвиняю в этом чудовищном кощунстве жертвователя статуи Куменпина, а также его сообщников Цаухосьяня и Хойпена». «И объявляю настоятеля и всю прочую братью этого храма задержанными по обвинению в соучастии в этом святотатственном злодеянии». На этот раз толпа промолчала. Постепенно до людей стал доходить смысл того, что сказал судья Ди. Их увлекла и та искренность, с которой он говорил, и собственное любопытство, что же последует дальше». Предводитель отряда с облегченным вздохом убрал руку с рукояти меча. Вновь раздался голос судьи Ди. «Сначала я желаю выслужить Куменпина, коего государство обвиняет в осквернении известнейшего из храмов, а также в контрабанде, нанесшей ущерб казне и в убийстве имперского должностного лица». Два пристава стащили кус его места и, волоча коленями по полу, бросили к ногам судьи. Ку был застигнут врасплох, лицо его покрылось пепельной бледностью, он дрожал всем телом. Судья Ди обратился к нему, и голос его был суров. «В суде я предъявлю вам тройное обвинение во всех подробностях. Все ваши злоумышления известны мне, и то, как вы тайно отправляли большое количество золота из Японии и Кореи и незаконного зеленого золота в корейский квартал, а оттуда всей храм», пряча слитки в посохе странствующих монахов. Как обвиняемый Цао Хосьянь забирал он и загруженные посохи из заброшенного храма к западу от города и отправлял полученное золото в столицу в посылках с книгами. И когда его превосходительство Ван де Хван, предыдущий судья этого уезда, заподозрил неладное, вы отравили его в его собственной библиотеке, заложив яд в потолочную балку над чайной жаровней. И, наконец... «Вылив эту статую из чистого золота для мошеннических целей, вы решили этим увенчать свою презренную преступную деятельность. Признавайтесь!» «Я невинен, Ваша честь!» — вскричал Ку. «Я понятия не имел, что эта статуя золотая, и я...» «Хватит лгать!» — рявкнул судья Ди. «Его превосходительство Ван сам уведомил меня, что именно вы умыслили убить его. Я могу показать вам его сообщение». Судья вынул из рукава старинную лаковую шкатулку, ту самую, которую Дзяо Дай получил от кореянки, и, показав крышку, украшенную двумя золотистыми бамбуковыми стеблями, продолжил. «Вы украли бумаги из этой шкатулки, Ку, и решили, что уничтожили все, что свидетельствовало против вас. Однако вы не учли блестящего ума вашей жертвы. Сама шкатулка и служила ключом к разгадке». «Два бамбука, изображенные на ее крышке, прямо указывают на сдвоенный бамбуковый посох, с которым вы никогда не расстаетесь». Ку бросил взгляд на свой посох, прислоненный к скамье там, где он Ку только что сидел. Серебряные кольца, соединяющие два бамбуковых стебля, блестели в свете факелов. Он молча понит головой. Судья же непреклонно продолжал покойные судья оставила другие свидетельства того, что он знал о ваших мерзких делах и что именно вы планировали его убийство. Я повторяю кул признайтесь и назовите ваших сообщников.